Третья. К трактиру с романтическим названием Шахерезада Щепкин вместе с Белкиным подъехали с небольшим опозданием. Судя по пролеткам и автомобилям, стоящим неподалеку, по толпе зевак и бродившим рядом городовым, съемки фильма уже шли или вот-вот должны были начаться. «Весело тут у них!» Заметил Белкин, обходя поставленные в ряд экипажи. Что они там снимают? Вавилонское столпотворение? У входа тоже стоял городовой и заглядывал внутрь раскрытых дверей. Оттуда доносились шум, гам и ругань. Щепкин подошел ближе, кашлянул. Городовой отошел, посмотрел на капитана и откозырял. «Пожалте». Щепкин миновал небольшой вестибюль, в котором тоже хватало людей, и вошел в зал. Это было большое помещение с высоченными потолками, широкими окнами и тремя рядами столов. Часть столов скрыта за цветастыми раздвижными ширмами. Широкая лестница в левом углу помещения вела на второй этаж. Там были отдельные кабинеты а еще дальше – ход во вторую половину здания. Насколько помнил Щепкин, трактир соединял в себе две ипостаси, и если первая выставлена на показ, то вторая скрыта от посторонних глаз за надежными дверьми. Эту скрытую часть именовали на иностранный манер борделем – «сирич притоном». Сейчас нижний зал был заполнен людьми почти до отказа. Взгляд капитана выхватил моряков с иностранных судов, среди которых затесались несколько чернокожих и спиток азиатов. Тут же сидели здоровые мордатые грузчики, работяги, мелкие дельцы, чьи доходы наполовину, а то и больше состояли из торговли опиумом, фальшивым золотом а также контрабандой. Репутация у трактира была не самой благопристойной. И непонятно, почему именно здесь Зинштейн решил проводить съемку. Кто его навел на этот вертеп? а тут и впрямь весело», — присвистнул Белкин. «Пяти городовых, пожалуй, будет мало, как бы подмогу вызывать не пришлось». Поручик полностью разделял точку зрения командира. Обстановка в трактире ему категорически не нравилась. Щепкин нашел взглядом Зинштейна, тот стоял в углу стойки и что-то втолковывал Диане и своим помощникам. Рядом крутился Леня Бровников, новый оператор Полевский и несколько работников. Капитан отметил установку со съемочной камерой в левом углу, еще одну на подставке под лестницей осветительные приборы под потолком. Мельком подумал, что они здесь будут лишними. Зал и так хорошо освещен. «Господин Браун, мое почтение!» раздался рядом голос Белкина. «Какими судьбами!» Американец подошел ближе, вытащил сигару изо рта и вежливо кивнул поручику и капитану. Вид у него был не очень довольный. На губах играла брезгливая улыбка. «Я сопродюсер фильм. Я имею интерес». «Ах, да, конечно». «Джек, что тут происходит?» Спросил Щепкин американца, обводя зал взглядом. «Странная публика для съемок, не так ли?» Браун усмехнулся. «Я предупреждал режиссер» что этот сброд сорвет съемка. Но Зинштейн сказал, нужна реальность, что его э, директор договорился. Ах, договорился. А где этот директор? Браун пожал плечами. Новый наряд, одежда. Щепкин не понял ответа, но переспрашивать не стал, а направился к Зинштейну. Режиссер был взвинчен и явно не горел желанием общаться на посторонние темы. Он усадил Диану за столик, подозвал Бровникова и какого-то молодого парня и стал им разъяснять. Княжна угодила в плен. Ее в отместку за упрямство продали в бордель для утехи пьяным матросам и прочим. Ну, понятно. «Вы, Никодим, сутенер». Подлый проходимец, похотливый и жадный. Вы хотите забрать княжну у себе, но тут появляется князь Урусов и предлагает большие деньги за княжну. Вы колеблетесь, вас гнетут сомнения, жадность борется со страстью. Княжна вам нужна, но отказаться от денег вы не способны. Вы приводите княжну сюда. Вон, оттуда выведите, усадите за столик и начнете торг. Торг! Торговаться азартно, но надо все время поглядывать на княжну. Покажите эмоции. Зритель должен понять, что внутри вас идет борьба. Вы видите, что княжна не сводит глаз с князя, она его любит, и вы хотите разрушить их связь. Понимаете? «А княжна, то есть Диана, вам надо показать отчаяние!» «Василий Сергеевич, сейчас совсем некогда. Извините, ради бога!» Страстная речь режиссера оборвалась. Он заметил Щепкина и сердито наморщил лоб. Появление продюсера в столь ответственный момент его не радовало. «А мешать мы не будем, просто понаблюдаем!» «Вы не против, Сергей Михайлович?» — вежливо ответил капитан, понимая, что отвлекать творца во время творения нельзя. Зенштейн тут же повернулся к актерам и продолжил наставление. Диана бросила на Щепкина короткий взгляд, едва заметно улыбнулась и закивала в такт словам режиссера. Щепкин отошел к стене откуда было удобно наблюдать за залом. Тут же стояли костюмер, гример и второй художник со звонким именем Антонин, совсем молодой парень, с длинными патлами и водянистыми глазами. — Здравствуйте, Василий Сергеевич! — раздался за спиной звонкий баритон. Решили заглянуть на огонек. Щепкин повернулся посмотреть на насмешника и от неожиданности оторопел. Перед ним стоял офицер военно-морского флота с погонами лейтенанта, только кортика на ремне не видно. Гренадерские усы, густые сросшиеся брови, нос с горбинкой, румянец на щеках. Из-под фуражки выбиваются густые русые волосы, и только глаза смотрели знакомо. «Хорошая маскировка, господин э, э, Василий Сергеевич!» Насмешливо протянул Гоглидзе. <свят> «Ольга просто умница. Обещала, что меня никто не узнает. И сделала». «А и что это значит, Георгий м -м, Дмитриевич?» <свят> «Это все Зинштейн. Пристал! Такой типаж! Такой типаж!» <свят> «Вот и уговорил». «Небольшая роль, но очень важная!» Гоглидзе покосился на погоны, дело. вздохнул. «Что? Не дали? Куда деваться? Сам доставал в порту? Дали такие?» Щепкин усмехнулся. «Лейтенант во флоте соответствовал штаб-ротмистру в кавалерии. То есть вышло, что у Гоглидзе понижение в звании». Ну, если ради искусства. Ты мне вот что скажи, моряк, откуда эта публика здесь? А, эти. Гоглидзе вздохнул, осторожно тронул кончик усов. Вот тут мой дар убеждения сдал. Зинштейн буквально зубами держался за этих э, статистов. Мол, натурально все будет, как и положено, без фальши. Только водку в бутылках велел заменить на воду. Щепкин пригляделся. Сидевшие за столом статисты изредка украдкой опускали руки со стаканами под столешницы. Потом пили из них якобы воду и довольно крякали, утирая губы. Да, замена хорошая. К ним подошел Браун. Тоже посмотрел в зал, поморщился. Бастерцы напьются, и будет драка». «Согласен, ублюдки», — кивнул Щепкин. «Надеюсь, съемки затянутся не до утра». В этот момент Зинштейн закончил объяснение, заставив всех лишних людей убраться с площадки. Проверил готовность операторов, актеров, статистов и дал команду начинать. Как понял Щепкин, снимали сцену визита гордого морского волка, князя в какой-то вертеп, где держали его возлюбленную. Как она в этом вертепе оказалась, непонятно. И почему морской волк не привел с собой всю стаю, То бишь, еще пяток офицеров капитану тоже было невдомек. Зато он с интересом наблюдал за происходящим. Морской волк Гаглидзе, сердито топорща усы, сидел за столиком и волком, а скорее даже акулой, смотрел по сторонам, а посмотреть было на что. После начала съемки в зал спустились десяток пригожих девиц, чья профессия скромно именуется... Хотя какая тут скромность? Это были распутные девки из той, второй части трактира. Девицы подсели к морякам и стали незамысловато играть, а точнее делать привычное дело — жеманничать, завлекать строить глазки, громко смеяться, поигрывать плечиками, невзначай открывать щиколотки аж до самых колен. На успевших подогреться якобы водой моряков и грузчиков сие незамысловатое действо произвело нужное впечатление, и они стали недвусмысленно хватать девиц за филейные части, сажать их к себе на колени и поить водой, а потом и не водой. Но внимание присутствующих все же было обращено на столик, где сидел морской волк Гаглидзе. Ротмистр, ставший временно лейтенантом, грозно смотрел на игравшего сутенера Никодима и говорил ему, что «не красть чужих девиц» да еще превращать их в путан. Никодим, показывая всю подлую сущность сутенера, поигрывал бровями и, кривя губы, отстаивал свои интересы. Говоря иначе, не хотел возвращать похищенную княжну Диану. Реплики актеров были сами по себе интересны, но послушать их целиком не получалось. Мешал Зинштейн. Стоя возле камеры с рупором, он руководил процессом с энергией и азартом. — Кулаком по столу! Вот так! Еще раз! И взгляд вперить в его противное мурло! — демонстрировал знакомство с простонародным жаргоном режиссер. — И голову гордо вскинуть! Вскинуть, я сказал! Сутенер! Губы криви! Криви! Поиграй бровью, цыкни, и жест рукой. Жест? Так, хорошо. Эй, там, за пятым столиком, не смотреть в камеры и оставь ее платье, дубина. Так, хорошо, хорошо, привстаньте, князь. Еще выше, и за грудки его, и кортик вон. А, нет кортика. Ну, тогда толкни его на стул. Вот, вот, вот, вот так. Стоп, снято. Короткая пауза. Смена декораций. Это Зинштейн обнаружил спрятанные бутылки виски и вина у матросов и потребовал убрать их, а также не трогать девиц. Требования были выполнены, но весьма неохотно, а взгляды статистов стали из довольных злыми. Но Зинштейн этого не замечал. Он опять побежал растолковывать задачи актерам. Щепкин, пока было время, присматривал за Брауном и Скориным. Те сидели невдалеке, пили вполне приличное пиво и о чем-то говорили. Рядом с ними сидела Ольга Ванина, но потом ее позвал режиссер, и она отошла. Капитан отметил улыбки на губах Брауна и Зинштейна. Невольно нахмурился. Он подозревал обоих в пособничестве японцам, но теперь был вынужден изменить мнение. От Батюшина пришло сообщение о Брауне. «Тот чист, аки слеза, ни в чем подозрительном не замечен, его поездка во Владивосток сопряжена с делами, а с опять ничего конкретного». В архивах контрразведки и охранки такого человека нет, а значит, он не был связан с врагами империи. И все же Щепкин продолжал держать их в поле зрения, уже по привычке. «Как, командир, останемся еще?» — подошел к Щепкину Белкин. «Посмотрим немного. Наши все здесь. За консульством филеры следят». Вроде других дел нет, — негромко ответил капитан, — а ты бы проверил улицу. А что там? Лишних глаз нет. Белкин без слов пошел к выходу, а капитан обратил внимание на зал. Зинштейн дал команду начинать съемки нового эпизода. Появление Дианы совпало с падением из-за стола немного перебравшего подпольной водки грузчика. Он не попадал в кадр. Однако Зинштейн отреагировал мгновенно. «Уберите его, быстро!» «Княжна, спускайся!» «Так, улыбку, улыбку!» «И печаль!» «Брови домиком!» «Вот так!» «Остановись!» «Замри!» «Посмотри на возлюбленного!» «Прижми руки к груди!» «Ах, ах, вот так!» «И лицо руками закрой!» «Никодим, не спи!» Веди ее вниз. Хорошо, вниз. Никому в камеру не смотреть. Оператор, крупный план княжны. Диана была чудо, как хороша, в легком платье, в небольшой шляпке с вуалью, с обнаженными руками. Она играла радость, смущение, испуг, отчаяние, не переставая медленно спускаться по лестнице. Сутенер Никодим вел ее под руку, злорадно ухмыляясь и поигрывая бровями. По команде Зинштейна он одернул Диану и не пустил к столу, за которым сидел грозный Гоглидзе. Щепкин мимоходом подумал, что в отличие от ротмистра, Диана была хорошо узнаваема, и ее появление на экране синема может поставить крест на работе в контрразведке, если начальство увидит фильм и решит, что это слишком. Но она и правда хороша. Капитан ощутил укол в груди, но тут же перед глазами промелькнуло лицо Акины, и боль прошла. Второй эпизод сняли с одного дубля. Потом Щепкин вновь начал объяснять что-то актерам. А его помощник Леня Бровников через рупор объявил на русском и на английских языках, что статисты должны вести себя прилично. Им обещали бесплатную выпивку и закуску, но после съемок. Вернулся Белкин, шепнул: «Все нормально», и отошел к Брауну со Сквориным. Щепкин захотел подышать свежим воздухом и вышел на улицу. Снаружи окончательно стемнело, и только фонари разгоняли тьму. В слабом свете были видны пролетки и дремавшие на козлах возчики. Малочисленные прохожие спешили по своим делам, бросая на яркую вывеску трактира любопытные взгляды. Щепкин вспомнил свои прогулки по ночному Владивостоку и ту девушку которую встретил у входа в ресторан и проводил потом до ее дома. Во мраке ночи она показалась молодому поручику очень похожей на Акину, но это было только видением. Днем он убедился в ошибке и своей холодностью вроде обидел ее. Зачем? Капитан очнулся от воспоминаний и еще разглянул по сторонам. Уже зорко, прицельно. Потом поднял взгляд к небу и попробовал найти луну. Но небо было затянуто облаками, и луна плыла где-то за ними. Из вестибюля вдруг раздались шумы, крики, а потом кто-то уронил бутылку. Капитан потер руки и поспешил внутрь. Все началось с эпизода, где разгневанный князь Гоглидзе затолкает подлого сутенера Никодима в грудь, Возмущенный его условиями выкупа княжны Дианы. С первого дубля эпизод не сняли. за слишком тихо толкнул сутенера. Потом Никодим вместо стола с подпиленными ножками упал на стул. Третий дубль вроде бы сняли хорошо, но вот группа бандитов появилась за спиной князя слишком поздно. Опять переснимали. К тому моменту подогретые статисты, которым порядком надоело сидеть с сиднем даже в предвкушении платы, стали более активно реагировать на происходящее. И когда один из бандитов не слишком удачно упал под ноги матросов, те подняли его и показали, как надо бить на самом деле. Актер от приличного тычка отлетел к другому столику. Там его пихнули к третьему. Получивший два тумака актер встретил нового статиста ударом в лоб. Напрасно Зенштейн призывал всех остановиться. Напрасно его помощник Леня унимал ближайших матросов. И актеры-бандиты тоже напрасно стали оттаскивать своего бедного товарища к дверям. Отшвырнув девок и глотнув для куража водки, а кто и виски, Матросы и грузчики начали так привычную и милую сердцу кабацкую драку, а в ней, как говорится, не бьют только женщины-топера. Гоглидзе влез в свару первым, просто ближе всех сидел. Подскочивший к нему матрос с американского торгового судна сделал слишком широкий замах и отлетел от толчка. Пока временно ставший лейтенантом, в полную силу не бил. Но вот второй матрос, размахивая бутылкой, пустой, надо сказать, работал куда как активней. Его Георгий перебросил через стол, третий вопнул ногой в грудь. Первый натиск был отбит. Зинштейн, Бровников, оператор Полевский, художник Антонин. Забились в угол за столами, откуда достать их было непросто. Вместе с ними там засели костюмер Ольга и гример Виолетта. Девушки визжали, мужчины сурово ругались. Сутенер Никодим и актеры-бандиты дали дружный отпор нескольким грузчикам, но понесли некоторый урон. Однако благоразумно отступили к вестибюлю, и стали звать с собой остальных. Именно их крики и услышал Щепкин. Браун и Скорин, застегнутые врасплох во время мирного и весьма интересного разговора, оказались лицом к лицу с несколькими драчунами. Американец сходу получил паскули от здоровенного матроса-негра. Выругался, принял второй удар на плечо и от души вмазал классическим апикортом в подбородок противнику. «Нигер бастерт — бастерт! проводил упавшего матроса Браун и шагнул вперед. Скорин вплотную к себе матросов не подпустил. Свалил двоих ударами ног, отскочил за стол, и третьего, изрыгавшего проклятиями на родном русском языке, Отоварил четким хуком. Именно в этот момент в зал влетел Щепкин, а за ним и Белкин, посещавший отхожее место. Мгновенно оценив ситуацию, они разделись. Белкин поспешил к группе режиссера, а капитан подскочил к Гоглидзе. Тот прикрывал собой Диану, хотя на девушку никто и не посягал. Какой-то матрос, успевший получить пару тумаков, выскочил к ротмистру, но его перехватил Щепкин. Матрос хлопотал по скуле, сел на пол и стал трясти головой. — Уводи ее и вызовите городовых! Где эти лентяи? — крикнул Щепкин. — А пропустить такое? Да ни за что! — ответила Диана с насмешкой глядя по сторонам. «Ротмистер, не тяните меня!» Капитан осмотрелся. Драка шла по всему залу. Матросы били грузчиков, грузчики матросов, мелкие дельцы и тех, и других. Вход пошли бутылки, тарелки, даже стулья, но ножи никто не доставал, и огнестрельное оружие тоже. Актерам особо не лезли. Только Гаглидзе не повезло, да бандитам. а вот на Брауна и скорина наседали не на шутку. Но эта пара действовала на удивление слаженно и четко. Щепкин обратил внимание, как работал в ближнем бою художник: сильные удары ногами, хорошая боксерская техника рук. Трудно не угадать, подготовленного бойца. Французский бокс, он же Сават. Где это Скорин так наловчился, когда писал в Европе пейзажи? Браун почти не отставал, укладывал драчунов мощными ударами кулаков, а одного приласкал бутылкой. На лице американца презрительная усмешка, вид довольный, соскучился поди по забаве молодецкой. Щепкин засмотрелся и почти проморгал появление двух матросов с правого фланга. Первый махнул рукой, капитан пригнулся, перехватил руку и провел прозаический бросок через спину. Отскочил в сторону, оберегая тыл, развернулся и увидел, как второй падает на пол, а за его спиной стоит Диана с графином в руке. Она перехватила его взгляд, чуть улыбнулась. «Простите, сударь, не удержалась, уж очень удобно стоял». Ответить Щепкин не успел. Из вестибюля раздалась трель свистков, топот сапог. В зал влетелись десяток городовых. Они сходу пошли махать руками, выкрикивая скороговоркой. «А ну, прекратить, мать вашу, идти! Разойдись, олухи царя небесного! Куда прешь, рыло? Вот я тебе!» И матросы начали отступать перед таким напором. Видимо, хорошо знали, что с полицией лучше не связываться. Тем, кто увлекся, попало от души... Имевшие богатый опыт противостояния матросам, городовые действовали слаженно и быстро. К тому же к ним вскоре пришла помощь в лице еще двух десятков полицейских. Против такой силы матросы и грузчики устоять не могли. Через полчаса зал опустел, в нем остались только съемочная группа и двое городовых. Зинштейн с помощниками осматривали технику, к счастью, уцелевшую, а остальные наводили порядок с реквизитом. Слегка пострадал только штатив, которым ловко орудовал один из актеров-бандитов, лупивший по спинам всех, кого доставал. Браун, довольно потиравший кулаки, возбужденно прохаживался по залу, а при виде Щепкина воскликнул. В Чикаго мы участвовали в такой фана забава. Ес, yes, забава! Это здорово! Плохо только для бизнес. Гаглидзе, успевший снять грим и стащить тесноватый мундир, подошел к стоявшему возле съемочного аппарата Зинштейну. Отковыривая пальцем клей с носа, ротмистер заявил: Знаете, Сергей Михайлович, вы, конечно, гений синема, но в следующий раз натуру место для съемок такого рода моментов буду выбирать я. И статистов тоже буду искать я, а то так фильм снимать будет некому. Зинштейн виновато развел руками. Простите, ради бога, Георгий Дмитриевич, виноват, допустил промах. Будь по-вашему. К ним подошел Полевский. Сергей Михайлович, а дубль-то мы сняли, все нормально. Драку чуть урезать, и будет шикарный вид. Гоглидзе плюнул и отошел в сторону. «Пойми этих гениев синема! Все не как у нормальных людей!» Оценив состояние техники и людей, и мысленно представив, какой шум завтра поднимется в газетах, Щепкин невольно усмехнулся и скомандовал. «Давайте-ка, господа и дамы, собираться. Нам всем не помешает отдых». Завтра продолжим э, работу в более мирном ключе. Не так ли? Хватит на сегодня приключений. Он подозвал своих и первым делом пошел к выходу, кивая вытянувшимся в струнку городовым. И правда, пора отдохнуть.